Житель Нью-Йорка сидел в саду на крыше и втягивал усладу через соломинку. Его панама лежала на стуле. Июльская публика рассеялась между свободными столиками так свободно, как обыкновенно рассыпаются аутфильдеры при выходе на площадку чемпиона крикета. Время от времени на эстраде исполнялись различные номера. С залива веял прохладный ветерок. Вокруг и в вышине повсюду За исключением сцены были звёзды. Изредка мелькали лакеи, исчезая как испуганные серны. Предусмотрительным посетителем, заказавшим прохладительные напитки с утра по телефону, теперь подавали их. Житель Нью-Йорка замечал все недостатки своего комфорта, но довольство все же мягко светилось сквозь стекла его очков без оправы. Его семья уехала из города. Напитки были тепловаты. Балет страдал отсутствием и мелодии, и такта, но семья его не вернется до сентября. Вдруг в сад ввалился человек из Топас-Сити. На нем словно бы лежала печать одинокого человека. Страдая от одиночества, он с характерным выражением вдовы на лица шагал по приютам веселья. Необыкновенная жажда общения с людьми вводила им, когда он вдыхал столичный воздух. Он направил руль прямо на столик жителей Нью-Йорка. Привольная атмосфера сада на крыше сделали жителей Нью-Йорка совершенно безоружным и беспечным, и он решил отбросить все традиции своей жизни. Он пожелал единым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 Он передвинул к столику стул, протянул ноги на два других стула, а на четвертый бросил свою широкополую шляпу. После этого рассказал новому другу всю историю своей жизни. Житель Нью-Йорка немного нагрелся. Так начинают нагреваться в нью-йоркских домах печи с приходом весны.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 Представляя собой морских нимф, была соответствующим образом обнажена. Весь же ансамбль производил впечатление сборища горничных в общественном клубе в центральном восточном парке. "Давно в Нью-Йорке?" спросил житель Нью-Йорка, отсчитывая чаевые для лакея, который должен был принести ему крупную сдачу. "Я?" сказал человек из Топас-Сити. "4 дня. А были ли вы когда-нибудь в Топас-Сити?" "Я", ответил житель Нью-Йорка. "Я никогда не был западнее восьмой авеню. У меня был брат, который умер на 9 но я встретил процессию на 8 -й. На погребальной колеснице был пучок фиалок. Распорядитель указал на то, чтобы не было ошибок при расчете. Не могу сказать, чтобы я был хорошо знаком с Западом". "Тапас-Сити", сказал человек, занимавший четыре стула. "Один из прекраснейших городов в мире" полагаю, что вы уже видели достопримечательности столицы, заметил житель Нью-Йорка. «Четыре дня недостаточно, чтобы осмотреть наиболее выдающиеся, но все таки общее впечатление можно получить. Наше архитектурное превосходство вот, что главным образом поражает приезжих. Вы, разумеется, видели небоскреб Флайт Трион. Его считают? Видел, сказал человек из Топас-Сити.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 Вот вот, воскликнул человек из Топас-Сити. Это как раз напоминает мне, как в прошлом году 16 человек, систематически нападавшие на почтовые дилижансы, были застрелены в 20 милях. Я говорю про отели продолжал житель Нью-Йорка. В этом отношении мы идем впереди всей Европы. А что же касается нашего нетрудового элемента, то мы далеко О, я не знаю, прервал его житель Топас-Сити. Когда я уехал из дому, в нашей тюрьме сидело 20 бродяг. Я не думаю, чтобы в Нью-Йорке, прошу прощения, но вы, кажется, неверно поняли мою мысль. Вы, разумеется, посетили биржу и Уолл-стрит, где "О да!" воскликнул человек из Топас-Сити, закуривая пенсильванскую сигару. "Я хочу заявить вам, что у нас самый лучший шериф к востоку от Скалистых гор, да. Да, Билл Рейнер. Он выудил из толпы пять карманных воров в тот самый день, когда Томсон Красный Нос заложил угловой камень своего нового салуна. В Топас-Сити не допускается Выпейте еще Рейнвей на сельтерской", предложил житель Нью-Йорка.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 И видели ли вы роскошные особняки наших миллионеров? Да я все видел, но вам следовало бы познакомиться с Рёбом Стегелом, нашим налоговым инспектором. Когда старый Тюльбери, владелец единственного двухэтажного дома в городе, пытался путем ложных показаний снизить свой налог с 6000 долларов до 450,75 центов, Тореуб взял свой револьвер 45-го калибра да-да. Но если говорить о нашей столице, то надо заметить, что одна из величайших отличительных черт ее – это прекрасная полицейская часть. Никакая другая полиция в мире не может сравниться Этот лакей бегает вокруг нас как летательный аппарат Лэнгли, заметил житель Топас-Сити, изнывая от жажды. В нашем городе тоже есть люди, оцениваемые в 1409 тысяч долларов, например. Это старый билл Уэзерс, полковник Мэтков и а видели ли вы Бродвей ночью? Любезно осведомился житель Нью-Йорка. Немного улиц в мире могут сравниться с ним, когда светит электричество.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 сказал житель Нью-Йорка. Пока вы здесь, вам надо пользоваться случаем, чтобы осмотреть чудеса нашего города, наша скоростная транспортная система. Если бы вы приехали в Топаз, сказал топазец. Я бы показал вам целое кладбище людей, убитых случайно. Да что там говорить о разрывании людей на куски, ведь когда Берри Роджерс разряжал в первого попавшегося своё ружьё, заряженное картечью, официант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 Вы, вероятно, читали о дочери Питт Уэбстера. Уэбстеры живут на два квартала к северу от здания суда в Тапас-Сити. Миссис Уэбстер без спросу спала 40 дней и 40 ночей подряд. Доктора не знали. "Передайте мне, пожалуйста, спички", сказал житель Нью-Йорка. "Заметили ли вы, с какой быстротой воздвигаются новые здания в Нью-Йорке, усовершенствование стальных каркасов? Я обратил внимание."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 В некоторых из наших домов находятся шедевры живописи и скульптуры. Человек, имеющий возможность посещать наши лучшие галереи, найдет там Стоп! воскликнул человек из Топас-Сити. Прошлым месяцем в нашем городе была игра, в которой тысяч долларов перешли из рук в руки за пару Тарам-тарам, тарам-тара тарам заиграл оркестр. Занавес на сцене, стыдёсно написанного на нем утверждения, не опускался медленным движением, характерным для середины лета. Публика лениво ленивостроилась вниз по лифту и лестнице. Житель Нью-Йорка и человек из Топас-Сити с пьяной торжественностью пожали друг другу руки. Хрипло грохотала железная дорога, трамваи гудели и звенели.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 сказал человек из Топас-Сити. В 1900 году, когда к нам прибыл кандидат в конгрессмены с оркестром Соуза, нельзя было Стук промчавшегося экспресса заглушил его дальнейшие слова.